Глава третья Просыпаться безумно не хотелось, тем более, что в университет мы вернулись поздно ночью, и я едва помнила, как добралась до кровати. К счастью, у меня сегодня не было экзаменов, но декану не мешало бы появиться на работе, а я все клевала носом и зевала. В двери постучали. Не иначе как Рэй решил убедиться, что не просплю все на свете, поэтому я даже не стала спрашивать, кто там, и распахнула дверь. У декана факультета защитной магии и способов противостояния ей Мануэля Зурреса задергался глаз. Ой, я же причесаться забыла. «Доброе утро», — решила, что моя милая улыбка все скрасит. «Доброе утро, душа моя», — улыбнулся Мануэль, кажется, поверив, что перед ним я, а не призрак первого ректора университета мистера Шмидта. А я к тебе с новостями. «Да? И какими же?» — я отчаянно зевнула. «Меня переводят в другой университет». «Что?» «Да уж. После истории с кражей и продажей особо опасных заклинаний я перестала доверять коллегам и так уж близко общаться с ними, но Мануэль всегда был исключением». «Но почему?» — возмутилась неожиданной новостью. «Если кому-то не нравится, как ты преподаешь?» «Наоборот, Аманда. Нравится», — ласково ответил Зоррос. Он всегда разговаривал со мной, будто с несмышленной девчонкой. Ладно, не всегда, но сейчас именно так. Поэтому меня назначают ректором Северной магической академии. Их ректор скончался, будучи в преклонном возрасте, и срочно искали человека на его место. Я согласился. — Тогда поздравляю. — Наверное, — пробормотала я. — Подожди, а кто тоже тогда возглавит твой факультет? У нас не так много сильных защитных магов». «Мой преемник прибудет уже завтра», — ответил Мануэль. «Говорят, он один из сильнейших в нашей области, поэтому, думаю, сработаетесь». «Почему ты «Потому что мои группы уже сдали последние экзамены, а новому человеку нужно будет время, чтобы привыкнуть к коллективу и университету». «Ага». Почти месяц каникул на привыкании. Ну и ладно. Все равно мы с Рэем собирались провести его в столице. Постоит университет и без нас, а заехать на работу и все проконтролировать можно в любое время. Ты расстроил меня, Мануэль, призналась честно. Мне нравилось работать с тобой. Мне тоже, Аманда. Ты уж не обижай новичка, не показывая сразу все зубки. Мы дружно рассмеялись. Посмотрим, что это за новичок а потом уже решим, стоит ли мне тратить на него внимание, или, может быть, мы сможем стать друзьями. Кстати, а что же это Рейни рассказал мне о кадровой перестановке? Надо поймать мышонка и задать несколько неудобных вопросов. Мануэль пригласил меня на вечернюю пирушку по поводу его назначения и отъезда, а я все-таки привела себя в порядок и поспешила на поиски ректора. Моя пропажа нашлась на рабочем месте, Рэй сидел за столом и с угрюмым видом вчитывался в документы. «Доброе утро!» — приоткрыла дверь и замерла на пороге. «Вы сильно заняты, ректор Денвер?» «Нет, мисс Дейлис, входите». Рэй поднял голову. Я закрыла за собой дверь, отделяя нас от посторонних, и скользнула в объятия Рэя. Он привычно отодвинул бумаги и поцеловал меня. «Ты по делу?» «Или соскучилась?» — спросил довольно. «И по делу и соскучилась, дорогой. Ко мне приходил Мануэль, сообщил о своем переводе в другой университет. Да, жаль терять такого специалиста, но он свое решение принял», — вздохнул Рэй. «А что за фрукт придет на его место?» Глянула в глаза мышонку и сразу поняла, что-то с ним не то, с этим типом. Но Рэй ответил, судя по характеристикам, очень одаренный маг. Долгое время возглавлял подобный факультет в Вильманском университете. Затем уехал повышать квалификацию за границу и вот вернулся на родину. «Шпион?» — изогнула брови. «Минни. Но почему сразу шпион? Просто дину просил присмотреться к мистеру Хайтену. А чем он живет? Что исследует? Только это не значит, что в СНЖ должны устроить бедняги проверку». «При чем тут мы с Энджи? Я даже подумала обидеться, но ведь Рэй прав. Если мы с его братом заподозрим подвох, то не сможем остаться в стороне. «Не бери в голову», — улыбнулся Рэй. «Может, он и вовсе замечательный парень». «Все может быть, но я предпочту знать заранее, стоит ли его опасаться. Мануэль говорил, этот тип приедет завтра и будет месяц шататься по университету без дела». «Почему же без дела?» «Через две недели у старших курсов начинается практика, ему будет чем заняться». «Да, практика. К счастью, в основном ею занимались кураторы групп, но и мне предстояло договариваться, чтобы студентов допустили до святая святых различных исследовательских лабораторий, но это еще не скоро и не помешает нашему отдыху». «Ладно, я пойду, работай. Увидимся за обедом», — сказала рею и направилась в свой кабинет. «Да, ситуация». Почему-то кажется, что Фердинанд снова нам удружил, и если назначение Рея было полностью оправданным, то кто даст подобные гарантии по поводу нового декана защитников? А ведь на этом факультете полно серьезных заклинаний, которые можно украсть. Почему Дин и вовсе не послал мистера Хайтона, кажется, к демонам? Столько вопросов, и никто не собирается мне отвечать». Может намекнуть Лури, что ее ухажер таит от нас кое-что интересное? Но сначала посмотрим на объект. А вдруг и правда приживется? Поэтому я приказала Чуйке молчать, с Рэем ведь она подвела, и занялась делами, чтобы успеть покончить с ними до прощального вечера Зороса. Дела сдались под моим напором, и ровно в пять я входила в небольшой зал, украшенный заботливыми руками коллег в цветах факультета защитной магии, зеленым и желтым. Выглядела эффектно, особенно банты, повязанные поверх занавесок и парящие в воздухе светильники. Сам Мануэль выглядел растроганным и даже немного грустным. Я тоже грустила, но ведь карьерный рост важен для каждого». «Вышенос Деканзоррес. Подошла к нему? Или боитесь, что девушки на севере Цилиции менее красивы, чем в Гаррузе?» «Вы раскусили меня, мисс Дейлис», — усмехнулся Мануэль, целуя мою ручку. «Как же я буду жить без ваших прекрасных глаз?» «И острого языка!» — послышался из-за спины голос Лукреции. «Кто бы говорил!» — обернулась к сестре. Лукреция выглядела страшно довольной, и вряд ли это касалось Мануэля. «Неужели вчера ночью между нею и Дином что-то было?» Я подвинулась, позволяя остальным профессорам рассказать Зорросу, как нам будет его не хватать, а сама поспешила за сестрой. «Рассказывай!» — потребовала, как только мы оказались в стороне от толпы. «Ты сказала Дину да?» «С ума сошла?» — возмутилась Лукреция. «Нет, конечно». «Тогда почему светишься?» «Потому что Дин пригласил меня сопровождать его в путешествии в замок Лизгор, и я решила согласиться, раз уж каникулы». «Тебе не кажется, что это немного неприлично?» — поинтересовалась я. «А нас ведь не позвал, гусь!» «Почему это?» — Лукреция уставилась на меня, как на врага. «Очень даже прилично. Мы же не вдвоем едем, а с придворными. Будем дышать воздухом, поправлять королевское здоровье». «А знаешь, поезжай», — сказала я потому что, в моем понимании, королевское здоровье, один на него не жаловался, можно было поправить единственным способом — запереть Лури с королем и заставить согласиться на брак или хотя бы на бурный роман. Возможно, именно такой план созрел у Фердинанда, так что пусть сестрица развлечется, или хотя бы его величество». «А почему это ты резко сменила гнев на милость?» — подозрительно поинтересовалась Лури. «Жалею Дина», — призналась честно. «Пусть хоть издали насладится твоей неземной красотой и золотым характером». «Язва», — фыркнула сестрица. «От такой же слышу. А у нас будет новый декан. Ты уже знаешь?» «Нет». «А кто?» — насторожилась Лукреция. «Женщина?» «Мужчина. Но его пока никто не видел, так что будет нам завтра сюрприз. Ты когда уезжаешь?» «Сразу после ночи смены календаря?» «Кстати, Дин передал вам приглашение на торжество во дворце и сказал, что наше присутствие не обсуждается. И еще говорил, что специально для Энджи пригласил мисс Милинду. «Понятно. Значит, мы едем, потому что лишать Энджела праздника никто не станет, а университет справится и без нас. Поздравим коллег раньше и навестим Дина. Это ведь королевский указ. А указы должны что? Правильно выполняться». И потом, кого еще Дину ждать на празднике, кроме Рэя и Энжи? И, конечно же, Лукреции. Куда уж без моей дрожайшей родственницы? А в дверях наконец-то появился Рэй. Это был своеобразный сигнал, по которому все собрались вокруг ректора, готовясь выслушать прощальную речь и, наконец-то, отдать должное закускам и напиткам. Мистер Зоррес начал мышонок, вооружившись бокалом с шампанским. «Мы проработали вместе не так долго» всего лишь четыре месяца, но за это время я поняла вас одну вещь. Вы отличный ученый, прекрасный наставник и замечательный друг. И я уверен, что на должности ректора вы еще раз докажете, насколько это точно. Университет гарроуз это одна большая семья. Желаю, чтобы на новом месте работы вас приняли в семью. Спасибо за ваш труд». Раздались аплодисменты, со звоном сприкоснулись бокалы, Мануэль зарделся от внимания и хлынувших поздравлений, а я отошла к окну. Да, грустно. И да, я не забыла, как коллеги обманывали меня, зная о продаже запрещенных заклинаний предыдущим ректором. Но терять Мануэля не хотелось, потому что, как и сказал Рэй, Гаррус был для меня семьей, близкими людьми. Музыка заиграла громче. Кто-то танцевал, кто-то продолжал произносить тосты, Я же вдруг захотела сбежать с этого праздника жизни и хоть ненадолго остаться в одиночестве. Уже направлялась к двери, когда нос к носу столкнулась с незнакомым мужчиной. Тот замер, глядя на меня чуть свысока. «Прошу прощения, мисс», — поклонился мне. «Я вас не заметил». «Ничего, в следующий раз будете внимательнее», — ответила чуть резче, чем следовало, но только потому, что не ожидала столкнуться с кем-то чужим. «Я еще ректора Рея Денвера. Не подскажете, где мне его найти?» Я пригляделась к незнакомцу более внимательно. Он был высоким, выше меня на голову точно, чуть смоглый, как жители Южной Целиции, с большими янтарно-карими глазами и густыми каштановыми волосами, сейчас собранными в хвост. Волосы так и отливали рыжиной, будто в них заблудилось пламя. Не в моем вкусе. «А вы, простите, кто?» — спросила его. Меня зовут Дерик Хайтон. Видите ли, мистер Хайтон, мы ждали вас только завтра, но подождите в коридоре, я позову ректора Денвера. Так вот он, какой наш новый декан и вероятный вражеский шпион. Удружил, Дин. Вот уж удружил. Но стоило признать, что-то в нем было какая-то чертовщинка, которая заставляла пристальнее вглядываться в лицо. Рэй, отыскала мышонка, у нас гости. Наш новый декан Прибыл на день раньше и ждет в коридоре. «А почему ты не пригласила его сюда?» — удивленно уставился на меня Рэй. «А ничего, что Мануэль еще не уехал, и представлять нового декана на его прощальные вечеринки — это как-то слишком?» «Наверное, ты права». «Идем». «Вот так бы сразу, а то зачем, почему...» Я проследовала за Рэем. Было интересно, как он примет нашего гостя. Сам же мистер Хайтон стоял у окна и смотрел на корпус общежития, в котором светились почти все окна. «Добрый вечер», — вежливо обратился Рэй, и Дерек обернулся. «Ректор Денвер, я полагаю. А глазищи так и сверкают. Кажется, того и гляди, начнет принюхиваться к собеседнику». «Он самый. Добро пожаловать в университет Гарроуз. Мне сказали, вы приедете завтра утром, поэтому извините, что вас никто не встретил. Ничего страшного, — улыбнулся дерик и я оценила, что клыки у него чуть выступают вперед. Если бы не запах, я бы решила, что вампир, но от Дерека тянуло ветром и почему-то осенней листвой. А вижу, у вас праздник? Провожаем предыдущего декана факультета защитной магии, — все так же предельно вежливо ответил Рэй. «Дикан может, проводите мистера Хайтна в общежитие к коменданту Румпину? Комната освободится лишь завтра. Пусть найдет на сегодня подходящее жилье». «Конечно, ректор Денвер», — улыбнулась я. Мышонок понял, что я тоже хочу вернуться в общежитие и дал мне такой шанс. «Спасибо, любимый». «Идите за мной, мистер Хайтен», — приказала Дереку и пошла вперед. На улице сыпал мелкий снежок. Зима в Целиции всегда была малоснежной и мягкой. Было бы хорошо, чтобы к ночи смены календаря образовался хоть какой-то снежный покров. Может, Дин заплатит погодным магам? Надо ему намекнуть. «Вы давно работаете в университете Гаррус, мисс Дейлис?» — спросил Хайтон, догоняя меня. «Да, достаточно давно», — ответила я. «Но, насколько мне известно, ректор у вас сменился недавно». «Но вот уже выпытывает». Что ж, буду казаться милашкой. Ректор Денвер занимает свою должность с сентября. Любопытно. Что любопытного? Уточнять не стало, но этот Хайтон мне определенно не нравился. Хотелось, чтобы он уехал, но, увы, такого счастья не предвидится. Простите за нескромный вопрос. Нам сюда, распахнула дверь общежития. Комендант Румпин. Комендант Трумпин! «Я здесь, мисс Дейлис». Комендант выскочил на зов так быстро, будто за ним гнались демоны, а я улыбнулась бедняге и, кажется, ему резко поплохело. «Это наш новый декан и преподаватель защитной магии Дерек Хайтен», — представила своего спутника. «А это мистер Румпин, комендант преподавательского общежития. Как вы могли заметить, у студентов есть свое. Мистер Румпин», «Ректор Денвер просил вас подыскать комнату, в которой мог бы переночевать мистер Хайтен». «Мисс Дейлис, но ведь вам известно, что свободных комнат у нас нет», — понизил Тон Румпин. «Нет, как же. Целых три пустуют. Точнее, не пустуют, а завалены хламом из-за попустительства коменданта». «Уверена, вы справитесь с задачей», — похлопала его по плечу. «Хорошего отдыха, мистер Хайтон. И поспешила вверх по ступенькам. «Ох, не нравился мне этот хайта ох, не нравился. Но раз уж его к нам назначил личный король, постараюсь потерпеть. Если, конечно, не напросится, потому что святым терпением я не отличалась никогда».